Глава седьмая Смирнов не знал, как подступиться к Молоху. Лобовая атака ничего не дала, а тратить время на хитрости не было желания. Скорее всего, эта ниточка оборвется, как с тепличным хозяйством. «Где же искать эту Марину?» — в сердцах воскликнул он. «Ты меня спрашиваешь?» — обрадовалась Ева.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 В жажду Молоха ты, конечно, не веришь. «О, Ева! Только не это!» Он скривился, как от зубной боли. «Допустим, даже обряд возымел действие. Но не испарилась же Комлева. Где-то она находится. Хотя бы труп должен быть. А может, мы слишком усложняем?» И дама просто сбежала с любовником в Сочи или попала в больницу,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 И всё нет человека и сейчас растворился в задымленном городском воздухе киллера нанимать не надо раз свидетелей и следов нет два неотвратимо три от обряда на смерть не спасет никакая охрана, никакие меры предосторожности. а главное достоинство этого универсального метода ненотазуемость. Наше материалистическое мировоззрение — благодатная почва для подобных злодеяний. поди докажи, что человек испарился в результате колдовских заклинаний. Тебе никто не поверит. В милиции посмеются. В лучшем случае займутся розыском. Формально. В худшем откажут в возбуждении дела. До суда оно не дойдет в любом случае. Отгадай, почему».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 Говорить Верзиле о смерти хозяйки квартиры он счел неуместным. Главное удалось выяснить. Квартира на Шереметьевской принадлежала Яне, как и магазин «Азор», во всяком случае официально, тоже, вероятно, загородным домом. Если покойная была подставным лицом, то владельцы объявятся в ближайшее время. Наступил вечер. На синем от мороза небе зажигались звезды.